Глава пятая. М. Мотивация. Инга. В девять утра я открываю двери офисного здания, нажимаю кнопку лифта, вхожу вместе с парочкой работников. Не знаю почему, но отчего-то кажется, будто они все на меня пялятся. То и дело поглядывают на зеркальную стенку кабинки, проверяя, не потекла ли косметика. Я выкупалась до скрипа. Аккуратно оделась, заново накрасилась, гладко причесалась, а все равно кажусь себе чушкой с потекшей тушью, какой была после адской тренировки. После утреннего происшествия до сих пор стыдно. Это же надо быть такой дурищей, чтобы накраситься перед походом в тренажерку. С другой стороны, я ведь тренироваться и не собиралась, только сфотографироваться. А для фото макияж очень даже уместен. Но в результате я оконфузилась по полной программе. Не то чтобы меня так уж сильно волновало, что обо мне подумает медведь Жора, но все равно дико неловко. Мало того, что с меня на тренировке подтье крикуют, так еще и косметика перебор, дорогие товарищи. Впрочем, в спортзал я больше не собираюсь. Свят-свят меня туда после сегодняшнего даже на аркане не затащить. Так что чисто теоретически можно сделать вид, что ничего этого со мной не приключилось. Почти смело вхожу в кабинет. Он у нас открытого типа. Тут трудится сразу двенадцать человек, каждый за своим столом. Мое рабочее место находится у дальней стены возле окна, и чтобы до него добраться, я должна пройти мимо стола в облой верочки. А то стоит возле него и беседуют с моим муженьком, бывшим, будь он не ладен. Компашка не другов в сборе. Черт! Я же так и не сделала никакого нормального фото из спортзала. Даже и думать про это забыла. Все из-за тренера-медведя. Может, она не вспомнит. Здороваюсь с другими коллегами, стараюсь побыстрее пройти мимо. Но куда там? Меня уже приметили, уже коготки выпустили. Готовы разодрать мою пухлую тушку в клочки. «Инга, дорогая», — щебечет Вера с ехидным выражением лица. «Как дела?» «Сегодня утром проверяла твой Инстаграм, что ты не увидела там новых фото?» Замираю на полпути, поворачиваюсь к сладкой парочке «Гадюк» и с горделивым видом отвечаю. «Знаешь, в спортзале люди тренируются, а не фотографируются. Я ходила заниматься, а не делать фото для Инсты». «Ну-ну», — язвит она с самодовольной улыбкой. «Ты правда была в спортзале?» Виктор смотрит на меня снисходительно. «Конечно, была», — отвечаю с достоинством. «Так что спасибо, Верочка, за то, что ты посоветовала Оресту Всеволодовичу сделать мне такой замечательный подарок». «Ой, хватит врать-то!» Вдруг фырчит она совсем уж неприветливо. «Ха! А ведь я действительно там была, хоть и доказать не могу». «Или могу?» «Очень кстати вспоминаю про фитнес-браслет, который забыла стянуть после тренировки». Отодвигаю рукав кофточки, активирую черный экран чудо браслета и демонстрирую этой парочке мои гордые восемь тысяч шагов, нахоженных за это безумное утро. Вот, говорю с довольным видом, пригодился твой подарок, Витя. Это было очень заботливо с твоей стороны подарить мне фитнес браслет. Говорю это и вижу, как морда лица нашей Верочки вытягивается, тускнеет. И вскоре звереет. С довольным видом ухожу за свой стол. Все-таки приятно хоть ненадолго почувствовать себя победительницей. Уйсти выиграла я маленькую битву. Впрочем, приятное чувство длится недолго. Обильная работа отвлекает от мысли о бывшем муже. Задачи сыплются как из рога изобилия, и едва я успеваю примостить мою мадам сижу к креслу, как меня затягивает водоворот повседневных дел. Выныриваю из него только к обеду, когда остальные коллеги успевают сбежать в кафетерий, ведь там с двенадцати до часу скидка на бизнес-ланчи. Неожиданно вижу, как в кабинет входит Виктор. Он работает в соседнем офисе, но сюда захаживает регулярно. Раньше думала из-за меня, теперь исключительно по верену душу. Только вера-то на месте нет. Что ему нужно? Очень скоро понимаю, что он направляется прямиком к моему рабочему столу. Инга, я поговорить. Он возвышается над моим монитором. Поднимаюсь с кресла, киваю, обходя стол. Говори. Хватит подтрунивать над Верой. Начинает он обвинительным тоном. Ну, расстались мы с тобой и расстались. Что теперь? Такое бывает. Я подтруниваю. Моя левая бровь неумолимо ползет вверх. А что, нет? Тут же начинает злиться он. Зачем ты еси уёшь поднос мои подарки? Думаешь, ей приятно? И про спортзал этот сочиняешь? Щельюсь моя стремительно летит вниз. Я ничего не сочиняю, говорю хлопая ресницами. Инга, из тебя спортсмен, как из меня швейная мотористка. Ты симпатичная и так где-то, наверное. Но ежу понятно, что ни в какой спортзал ты не ходил и худеть это не твое. Своим враньем и подзуживанием веры ты меня не вернешь. Наверное, впервые и в жизни я напрочь теряю дар речи. Чувствую, как начинают гореть щеки. Очень надеюсь, что этого не видно под слоем тонального крема и пудры. Через время с трудом прокашливаюсь, хриплю в ответ. С чего ты вообще решил, что я хочу тебя вернуть? Виктор усмехается, смотрит на меня с высока, что несложно при его высоком росте. Но я же не слепой. На этом он разворачивается и шагает прочь, выходит из кабинета. Тут-то до меня и доходит. Он вправду думает, будто я сплю и вижу, как он перевозит вещички обратно в мою квартиру. Устраивает свою костлявую задницу на моем диване и требует ужин из трех блюд. Да что там думает? Он почти в этом просто уверен. Это же надо, какой у человека само мнение. Вспоминаю его слова и меня накрывает таким приступом злости, что аж всю трясет. Ах ты мака как раз назад, ах ты прыщ на слоновьям причиндали, ах ты, да нахрен ты мне сдался такой на рыбу паткий? Шиплю себе под нос. симпатичная, где-то, спортзал, видите ли, не мое, кто ему дал право меня судить. Вот возьму назло этому гаду, похудею, буду самая красивая, самая фигуристая, и вообще, надо бы сесть на диету. С сегодняшнего дня буду есть одну траву, салат из салата, приправленный салатом. Слышу, как у меня на столе начинает вибрировать телефон, на экране виднеется незнакомый номер. «Да», отвечаю чересчур резко. Привет, Инга. Раздается из трубки смутно знакомый голос. Пока силюсь вспомнить, чей, звонивший, представляется. Это Жора из тренажерного зала. Звоню узнать, когда тебя ждать на следующую тренировку. Причем говорит, это так зазывно, будто ему доплачивают за то, чтобы клиенты исправно ходили в спортзал. Кстати, возможно, оно так и есть. Тренировка. Вспоминаю тот тат, который пережила сегодня утром. Брр. Сразу по выходе из спортзала я решила, что больше туда не ногой. А потом перед глазами всплывает наглое лицо бывшего мужа, уши режут его гадкие слова о моей внешности.、М、да. Обстоятельства изменились. Тренировка будет очень кстати. Отвечаю уверенным голосом. Могу прийти завтра. В трубке раздается хмыканье. Рад, что есть боевой настрой, но завтра тебе вряд ли стоит тренироваться. Вдруг отвечает Джора. Почему? спрашиваю возмущенно. Думаю, нужно дать мышцам немного отдохнуть. Может быть, послезавтра. Успеешь оправиться. Да я как агурчик, заявляю гордо. Но послезавтра, так послезавтра. Отлично. Почему-то очень радуется он. Наверное, уже подсчитывает, сколько заработает за тренировки. Жду ровно в шесть тридцать. Точно придешь? Хм, вот наглый тип еще и сомневается. Мужики словно задались целью ткнуть больнее в мое и без того раненое самолюбие. Только не на ту напали. И правда, как возьму, как похудею этому Кащею назло, еще будет кусать локти, что упустил такую женщину, как я. Точно приду, заявляю с чувством.